Творческая команда против эго представляет. Егор 13. -й. Записки молодого пожарного. Необычный вызов. Запись первая. Не утерпев, я принялся писать данные записи. До того меня потрясло недавно случившееся явление, что я просто не могу молчать. Это не в моих силах. Ничего подобного я никогда не видел и наверняка не увижу впредь. До того меня потрясло, не понимаю, как могло случиться это странное явление. Причем оно пугает своей обыденностью, что ли». Я более чем уверен, что если кто и найдет мои записи и прочтет их, то, вероятнее всего, не воспримет все всерьез. А если я ознакомиться с ними, что маловероятно, то ничего такого в этом рассказе не увидит. Но это все лирика. Давайте ближе к делу. Сначала буквально вот пару слов обо мне. Меня зовут Денис, мне 23 года. Проработал, вернее, как у нас принято говорить, прослужил в пожарной охране два с половиной года. Со мной мало-мальски познакомились, поэтому давайте дальше. Лично для меня самое страшное, что все делают вид, мол, якобы ничего не произошло. Весь мой караул как будто вычеркнут у ночи с головы. Все забыли ее, как страшный сон. Просто не говорят об этом. Игнорируют тот вызов, словно его и не бывало вовсе. Знаете, вот у меня есть предположение на этот счет. Возможно, вот тот чудо-огонь, как я называю это пламя, которое полностью покрывал тот большой дом, подействовало на них, на их сознание. Они все и забыли, вернее, делают вид, что забыли. Все равно они все помнят, я уверен в этом. Просто в мозгу у них стоит какой-то блокиратор, что ли, тормозящий любое упоминание той злополучной ночи. Буквально 10 минут назад я снова попытался заговорить об этом инциденте с нашим ПНК на кухне. Это помощник начальника караула, парень одного года. Не очень, мне нравится, так как может запросто на тебя настучать начальнику. И есть в нем что-то вот такое подлое, нехорошее, скрывающееся за обаятельной улыбкой. Но давайте не будем тратить время на этого дряного человечка. Так вот, при первой моей попытке он сразу же соскочил с темы. посмотрел на меня пустым, полностью безликим взглядом и сказал, «Денис, хватит тебе уже всех этим донимать. Забудь». И после этих слов он развернулся и ушел по обыкновению в спалку. «А я так стоял в замешательстве, теперь на сто процентов убедившись, что все это помнят. Просто не говорят об этом. Интересно, это только у нас так или в других частях тоже?» Я, помнится, пробовал писать некоторым товарищам по этому вопросу, и в итоге ничего. Меня просто игнорировали, не отвечали. Это меня окончательно добило. Но я-то помню, и то главное. В общем, как бы там ни было, но после разговора с Олегом, ПНК, я сразу же зашел в наш учебный класс и принялся писать данные записи. У меня в шкафчике давно лежал вот пустая тетрадь. Наверное, уже полгода там пылится. А вот теперь изгодилось. Пишу данные строки и перед собой вижу эти пустые глаза. Мне иногда кажется, что вокруг меня одни ходячие растения, зомби, биороботы, да как угодно их назовите. Души в них нет. Человечность, если и присутствует, то зачастую по соседству с выгодой и тщеславием. После данного вызова у меня стерлись грани между добром и злом, черным и белым. Раньше я всегда думал, что пожар – это боль, Горе, вот что-то черное, страшное, неприятное. Но теперь думаю, что не так все однозначно. Ой, черт, Сирена, мне пора. Внимание, Запись 2. Ничего серьезного, ложный. Пока ехали, я все обдумывал, как мне написать данный случай. А не писать я не могу, сердце ведь просит. Развернуто или кратко. Вот есть у меня изъян, вот люблю водички полить. Краткость точно не моя сестра таланта, уж прости меня, Чехов. Но решено, описываю, опуская ненужные подробности. Ну, наконец-то приступим. Интересно самому, как все получится. Попытаюсь сейчас все воссоздать. Это мой первый такой опыт. это случилось двое суток назад то есть возвращаемся на неделю вспять это были обычные ничем не примечательные сутки до вечера все было спокойно каждый занимался кто чем я как обычно после тренировки сходил в душ и уже как минут двадцать читал книгу остальных ребят не было видно думаю все валялись в спалке к такой полной разрозненной атмосфере присущей практически вот любой пожарной части я уже привык И тут на все помещение раздался громкий звук. Звук, знакомый каждому пожарному. Сирена. Сердце начало сильно колотиться от выброса адреналина. Вот блин, вроде не такой уж и зеленый, а все равно потряхивают. Каждый раз себя за это корю. Я добежал первый до боевки и начал в среднем таком темпе одеваться. где секунд через десять появились другие ребята, сонные, еще не пришедшие в себя. Послышалось отовсюду. Так всегда. Пока ничего такого нового, я, поскольку уже практически был одет, подумал быстрее добежать в туалет, так как времени, хоть и впритык, но у меня хватало. Да, вот каждый раз так. Все спокойно, все ничего не хочется. А как пожар, так мочевой пузырь готов просто взорваться. Неприятная такая вибрация, что ли, дающая о себе знать с каждым шагом. Я быстрее побежал в туалет. Вроде все как всегда, но Пока я бежал, то услышал голос Олега Дом горит, быстрее, пошевеливайся, дом горит Донеслось до меня Вот же блин, подумал я тогда Давно ничего такого не было Наверное, около трех суток ничего не горело так Успел подумать я, когда услышал голос нашего ПНК да где он там? Сердце тут же начал биться с удвоенной силой Сходив в туалет, я побыстрее побежал к Амазу На удивление все уже были одеты. Я услышал. Денис, где ты? Дальше послышалось да ругань. Давай, Странная вот особенность пожарных. Обычно пожарные – это ленивые люди. Все у них идет из-под палки, ничего им вечно охота Ходят по части, как омебы Но стоит что-то подобному случиться, угрожающее жизни людям, так в них просыпается какой-то инстинкт. И даже, ну вот скажем честно, не спортивный, начинает быстро гноситься, как Соник Быстро все делать, появляется практически мгновенная реакция. Словом, как будто человека подменяют. Так и в этом случае. Не успел я добежать до КамАЗа, как весь мой караул уже сидел в нем. И слышались разные крики в мой адрес. Не совсем приятные крики, между прочим. Хотя до этого все кое-как ходили. Все. Включился инстинкт пожарного, как я его называю. Дремлющий в каждом человеке. И ждущих определенных обстоятельств, чтобы проснуться. Получив тумаков от Олега за медлительность, мы поехали на вызов. Ехать нам нужно было около 20 минут, может чуть меньше. Нас позвали в помощь был не наш район выезда. Водитель Саня по обыкновению что-то кричал, периодически посматривая в телефон. Олег на переднем пассажирском сиденье просто сидел и смотрел вперед. А мы с Никитой, командиром отделения с первой смены, работающий за деньги вместо Лёши, которую я сто лет в обед не видел. К слову, я служил во втором карауле. Просто молча ехали, настраиваясь. Заранее договорились, кто что будет делать, поэтому разговор были ни к чему. И мы ехали молча. Ночкар наш, ну, скажем так, официальный, был снова на больничном. Вот и у нас четыре человека. В помощь в посёлок Эн. На лицах все читалось небольшое облегчение. Ведь не наш район выезда, следовательно, и не надо будет первым разворачивать линию. Пожарюги из поселка Н уже, по идее, должны были все развернуть. И в ответ на мои мысли по рации послышалось. Прибыл. Дом горит, диспетчер информацию принимает. Как принял. Дом 20 квадратных метров. Есть угроза соседним строениям. Водоисточник на расстоянии километра. Людей, которые тут находятся, пострадавших нет. Подали два ствола, пока вся информация, отбой. И еще что-то, что было тяжело расслышать из-за резкого звука помех, режущего уши. «Ну, все понятно», — подумал я тогда. Ночкар из поселка Н приехал и доносит информацию. Я почему локализацию не передаю, раз не повышаю. Даю команду на один бизнес, как принял. Локализацию передать не могу. Воды из расхода на 60 тонн. локализацию не могу передать. Один бис, как принял. Один бис. Но рано я обрадовался. Уже подъезжая нам послышалось что-то непонятное и страшное. Голос Ночкара прям срывался, и видно было, что человек пребывает в панике. Да не просто в панике. Начкар так кричал, будто его там заживо резали. Неприятный такой металлический писк. Не знаю, вот как объяснить лучше. Да что они там, воду в стену, что ли, льют? Непонятно ничего. Спросил встревоженный Олег. До места нам нужно было ехать еще около пяти минут. Кстати, черный дым мы все заприметили. Сразу же. Когда мы въехали на главную дорогу. Но вот если честно, я тогда особого значения этого не придал, так как дело уже привычное, и поэтому не стал в этом зацикливаться. Хотя вот нужно было. Дым был какой-то пурпурный, что ли. Не знаю, вот странного цвета. Но размышления мои прервал Никита, до этого молчавший. — Вот как фигачит, Олег. — Позвал Никита его. — А? — Отозвался тот. «Там ничего такого не должно быть. Я не раз катался по этому району кентам. Там тупо дома и дорога. Ни фабрик, ничего такого. Сильно уж полыхает для обычного домика». И только тогда я заметил, что дым и вправду был слишком уж сильный. «Да, вот дурак, не заметил. Там и вправду полыхало, будь здоров. Примерно тянул на второй ранг пожара. Но думать уже было некогда». Мы приехали, моментально вспрыгнули из машины и, не думая ни о чем, побежали в бой. Запись 3 «Да, мой дорогой читатель, в прошлый раз мы с тобой остановились на самом интересном месте. Наш караул приехал на непонятный пожар, и мы побежали его тушить». На этом и закончилась запись 2. Но, мой милый друг, ты должен понимать, что пишу я данные заметки в разное время и в достаточно хаотичном порядке. Мне часто приходится переписывать, вычеркивать, дописывать, исправлять. Не суди, пожалуйста, строго. Прости за некий такой сумбур. В общем, проторчали мы весь вечер и всю ночь на данном пожаре. Горел обычный здоровый такой дом из деревянного бруса. Видно было, что в данном доме жила достаточно зажиточная такая семья. Даже очень и очень. К слову, оказалось, что в их большом доме жило много разной живности. Впоследствии мы поняли, что семья всех своих животных продавала и как-то через знакомых их скупала. Там были какие-то здоровые, похожие на пантер-кошки, павлины, какие-то лохматые ушастики. Короче, опять же, по словам самих владельцев, живность у них было на 3 миллиона. А что, собственно, я могу сказать-то про сам пожар, а ничего нового, что вы, ты уже слышал, дорогой читатель. Огонь и вправду никак не хотел утихать. Как горел он тогда сильно и ярко, так и продолжал гореть, затем еще два дня, вплоть до первой смены, после нее, которая шла наша. Они, кстати, были чуть более сговорчивее, чем другие караулы. Видать, у меня вот есть гипотеза, что тогда этот чудо-огонь стал стихать, следовательно, и не влиял так сильно на мозг людей. Но, возможно, это всего лишь моя выдумка Сколько же мы слили в ту ночь бочек, ой Как сильно мы тогда устали Это не передать словами Мы подали четыре ствола, четыре Хотя обычно для такого дома мы бы использовали всего два Ну три это я уж даже не знаю, да и то вряд ли Как всегда, приехало начальство, половину из которых ровным счетом ничего не делала, а лишь раздавала указания, которых, к слову, если честно, были да и неэффективны. Поначалу была такая суета, что мне даже это никак не объяснить. Все носились, друг на друга кричали, да и вообще была нездоровая атмосфера. Вроде бы силы средств мы взяли равное на второй номер, но вроде бы его и не дали, так как никто не хотел перед еще большим начальством ударить в грязь лицом. Носился я тогда, как ободранный веник. Сошло с меня куча потов. Вторая боевка моя, которую я вожу с собой, вся промокла. Под и краги ждала та же участь. Словом, происходило не пойми что. Сколько бы мы ни лили, а пожар все не утихал. Мы не могли сдвинуться с этой мертвой точки. Не продвинулись ни на метр. Несколько рукавов просто расплавились и лопнули. Такой там стоял жар. Невозможно было подойти ближе, чем на 100 метров. Не скажу, сколько точно, но, поверьте, было жарко, как в аду. Причем жар был какой-то странный, обволакивающий, который проходил через тебя и выжимал из тебя все силы, все соки. Спустя каких-то три часа мы все уже стояли кое-как на ногах. Нет, мы не прекращали попытки потушить этот злополучный дом, но уже и не были такими активными. Все просто стояли, и никто ничего не мог понять». В глазах у людей был испуг, недопонимание и прочее. Говорили мало. Спустя еще какое-то время нам привезли еду. Да, стыдно было признать, что целая орава пожарных ничего не могла сделать. Но знаете, что было страннее всего? Огонь. Огонь не распространялся дальше. То есть он и не тушился, но и не рос в объеме. Просто замер на месте и все. Хотя рядом были и по соседству дома. Но огонь почему-то так их и не трогал. Только стекла на окнах хлопнули, да кое-где от жара потемнели кирпичи. Словно у пламени была именно цель сжечь данный дом. Была вот некая черта, за которую он не заходил. Но никто не мог этого понять. Четыре ствола были поданы на дом, а больше мы уже и не стали подавать. Кто-то хотел там на сооружение, но нет. Не знаю, правильно так или нет, кругом было полно начальников. Но так или иначе, эту ночь я запомнил надолго. Запись 4 Уже прошло достаточно много времени с того злополучного пожара. Чуть меньше месяца. Да, дорогой читатель, прости, что не писал ничего. Забыл совсем. Как-то вот все закрутилось... «Знаешь, сейчас вот случайно увидел свою тетрадку, так и вспомнил про мой мини-рассказ». А как вспомнил, то неожиданно в голову, прям в ту же секунду, когда на глаза попалась тетрадка, прилетела мысль «Напиши про цыган, Чует мое сердце, они как-то с этим связаны». Как я и говорил ранее, прошло достаточно немало времени с той злополучной ночи. Я много чего успел обдумать и передумать. Но к великому моему огорчению так ничего путного в голову и не пришло. Хаос, да и только. Как и большинство людей делают в сложных непробиваемых ситуациях, я забил. И как только я перестал об этом думать, а думал я об этом каждый день и по многу часов, так на следующий день, то есть сегодня, мне пришло озарение. Цыгане, магия. Да, да, не смейтесь, пожалуйста, только дослушайте. Какая все-таки интересная штука жизнь. Что-то есть в том... Вот перестаешь думать, и раз... Вселенная дает тебе ответ. Достаточно, кстати, буднично. На вопрос, который ты так долго ждал. Стоит только переключить мысли. Но я отвлекся. А дело в том, что во время тушения того пожара, примерно в 2 часа ночи, я услышал странный разговор пожарных, про который я практически да и сразу-то и забыл. Так как посчитал тогда данную информацию абсурдной и ненужной. А зря... «Именно почему-то нужные вещи мы никогда не замечаем, а концентрируемся на ерунде». Разговор был следующим. «Слыхал, Вань? Там, говорят, какого-то деда видели. Мол, это он поджег этот дом, рассыпал порошок какой-то, что-то там пробубнил, а потом кинул зажигалку. Местные детвора видела. Говорят, там целый табор был этих цыган, живут как бомжи. Палатки тут недалеко у них стоят. Вроде говорят, что та семья им чем-то насолила». Да чушь это все, Степ, ответил второй пожарный. Даже если они подкинули что, оно не могло гореть трое суток так. Хочешь сказать, это они тут огонь заговорили? Мол, чтобы он горел столько времени? Последним было явно сказано сарказмом. Да и не, бред какой-то, согласился тот. Мужики, нужно там парней подменить, устали. Подошел какой-то начальник и обратился к пожарным. Те покорно встали и пошли. хоть были и явно недовольны. Далее я еще узнал, что эти цыгане были тут проездом. Их было не меньше 15 человек. Вроде родственники были друг другу, да, хреново поймешь. Главное, у них был какой-то дед. Очень старый, некрасивый с виду. Вот и все, что я тогда успел узнать. Но, повторюсь, тогда чуть меньше месяца назад я не придал этому никакого значения. А теперь мне кажется, что вот это вот и все и пляшет. Этот цыганский табор я не видел Ни тогда, ни теперь Нужно будет не полениться и съездить в поселок Н. Знаю, что это не даст никаких плодов Но я обязан попытаться Не прощу себе этого, если не попробую Все, мой дорогой читатель Если будет, что интересно То я опишу это в следующий, И очень на это надеюсь В заключительной записи Чувствую, что нашел след Все, давай А я пошел спать Уже поздно А еще и неизвестно, как пройдут сутки. Запись 5. Заключительная. Я был прав. Боже, даже не верится. Не может быть. Нет, я я категорически отказываюсь верить в такие совпадения. Не может быть. Он, он, он меня нашел. Сам. Это случилось буквально только что. Меня до сих пор переполняют эмоции. Не могу нормально писать. Все внутри поет, ликует. Но все равно от ответов этого старого цыгана я пребывал. Да и чего греха говорить, до сих пор пребываю в растерянности. Просто так все смешалось, как я и предполагал в первой записи. Нет теперь ни черного, ни белого. Есть лишь кара. Справедливая кара. Они, они заслуживали. Фух, фух. Ладно, ладно, я попытаюсь успокоиться. Хоть это и будет очень для меня тяжело. Сколько я вот в себе это держал. Очень, знаете ли, непросто плыть против течения, когда тебе говорят, что нужно забыть или забить. Хороший подменяет плохим. Но я-то помнил, помнил все. Но давайте я расскажу вкратце мою встречу с ним. Как я уже сказал ранее, он сам меня нашел. Это случилось сегодня, пару часов назад. Я прогуливался сегодня в своем городе, и, купив шаурму, принялся ее уплетать, сидя на лавочке в парке. И тут, ни с того ни с сего, во время моей трапезы ко мне подсел какой-то непонятный дед. Так, кстати, бесцеремонно подсел, что я даже немного обалдел от такой наглости. Он просто сидел и смотрел на меня. Выглядел он очень старым. Казалось, что вот сейчас прям развалится на куски, Кожа кое-как удерживал скелет, и вот-вот, гляди, порвется. Я бы дал ему лет сто, не меньше. У него были седые волосы, черный, как у ворона, взгляд, и самое неприятное — большой и кривой нос с бородавкой на нем. Больше всего он мне напомнил того цыгана из фильма «Худеющий» по книге Стивена Кинга. Вот прям этот дед был точной копией того цыгана, наложившего проклятие на бедного и толстого адвоката, который сбил то ли дочку, то ли еще какого-то там цыгана. «Помнится, я тогда тоже заметил сходство это, но додумать не успел, так как этот старый цыган заговорил». Нешь не эту дрянь». Вдруг заявил он своим старым и скрипучим голосом. «От которого у меня аж побежали по спине мурашки». И, «Извините?» – переспросил я, утрощившись на моего незнакомца. «Это не мясо, а хрень полная». Продолжал говорить, вернее, будет сказать, растягивать слова он. «Там ничего полезного нет». Ты губишь свой организм. Я бы крысам такое не дал. А вы все жрете. Слышалось, как жроте. Это. Все продолжал этот старик. Если честно, в тот момент я хотел послать его куда подальше, но что-то удерживало меня. Сам не знаю, что. И спасибо, что удержало. <как> Растерялся я. Простите, а вы кто? Наконец-то, справившись с тобой, спросил я старца. Так ты сам нас искал, а теперь спрашиваешь, кто мы? сказал он, повернув свою голову на меня. Вот черные, как смоль глаза смотрели прямо в мои. У него был какой-то странный акцент. Я никогда такого не слышал. Чем-то он напоминал говор индейцев каких-то, но ну, тех, что я видел в фильмах. Что-то я ничего не пойму. Прямо в лоб сказал я, хотя уже тогда догадывался, о чем он говорит. «Ты все знаешь, не ври», — сказал он. И после его слов у меня внутри все похолодело. До того это было необычно, что меня нашли те, кого я сам искал. Так еще и в моем же городе, не в поселке Н. Дальше мы разговорились с этим дедом. Не буду я описывать весь диалог, так как это ни к чему. Но скажу, что я узнал. Постараюсь кратко. Действительно, этот дед оказался предводителем цыганского табора. В городе они проездом, путешествуют по миру. Идут они всей семьей закусились хозяевами этого дома. «Поверь, они очень нехорошие люди. Они многих грабили, из них многие пострадали. Их нужно было проучить», — сказал он, коверкая, как обычно, слова. «Посему выходило, что хозяева того злополучного дома были мошенниками и аферистами, Много кому они попортили кровушки. Да и награбили много. А что они сделали этому цыгану, я так и не понял. То ли обманули, то ли сбили его правнучку, то ли просто по-хамски повели. Тут старик уж совсем что-то невнятное проговорил. Ну, как бы там ни было, а суть одна. Владельцы были нехорошими людьми. Поэтому цыган решил спалить их дом, чтобы они больше себя так не вели. Как оказалось, этот старец был каким-то колдуном, старым колдуном. «А эти несчастные просто не тому перешли дорогу». «Уходить тебе надо с твоей работы. «Сказал он мне в конце совершенно, как говорится, ни к силу, ни к городу». «Так и будут на тебе ездить. Не будет тебе жизни!» «Сказал он, от этого я аж стал ощущать себя, как у меня волосы встали дыбом». «А, а откуда?» «Кое-как я спросил его пересохшим ртом, но он меня перебил». «Знаю, я всю твою жизнь увидел». И знаю, о чем ты думаешь. Молод ты еще, зеленый совсем. Но ты добрый. Сердце у тебя хорошее. Поэтому и уходи. Племя на тебя не подействовало. Закончил он. Ну и как мне нужно было это все понимать? Я до сих пор не знаю. Так мало того, что тогда передо мной сидел колдун, как он еще и оказался, что телепат. Старик, объявив это, уже намеревался уйти, так как сказал все, что хотел. Он нашел меня и рассказал все, но я вскочил и жестом попросил его немного задержаться. «Скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?» Почему-то решил спросить я. Меня это волновало в тот момент, почему-то очень сильно. Я пребывал еще в растерянности и толком не отошел. «Триста!» Сказал он громко, улыбнулся широко и пошел от меня. Через минуту его уже и не было видно, а я все сидел, обдумывая услышанное. словия Прошло два дня с момента того, как я написал последнюю запись. Разговор со старым цыганом сильно повлиял на меня, изменил мою жизнь. С той части, как он и говорил, я ушел, с работы не стал, так как пожарная охрана мне нравится. Теперь в моей жизни началась новая глава. Неизвестно, что меня ждет дальше, но оно даже и хорошо. Все, на такой позитивной ноте, пожалуй, закончим.